и медленно отошел прочь. Завернувшись в одеяло, он уснул на расистом поле. Странно, что храбрейший из мужчин так беспомощен перед лицом слабой женщины. Он казался слабым и побежденным, лежа под открытым небом, и я подумал, что это предвещает нам всем несчастье.